Глава 59. Что вы здесь забыли? Нот подозрительно осматривается. Ничего, мимо проходил, к себе шел, заблудился немного, заикается Рональд. Заблудились, значит, ага. А подельница ваша Мартин, которая она решила навестить подругу в ее отсутствие, да? Нет, я один. Далее провожает Вальдемара с Реджинальдом. «Они отбыли больше получаса назад, и вы тоже там были, я видел. Отодвиньтесь-ка, заглянув в покой Кристины». М -м -м, «Может, не надо?» Судя по голосу, Рон вот-вот в обморок грохнется. «Надо, Рональд, надо!» – сурово отвечает Нот. «Едва успеваю накинуть на себя чары отвода глаз и уничтожить в комнате ауру присутствия. Не знаю, получилось ли, я впервые это делаю». «Видите, никого нет!» – пищит Рон. — Ага, конечно, так я и поверил. Кстати, почему дверь была открыта? Я приказывал ее запереть. — Не знаю, господин ректор, — тянет Рыжик. — Не мне приказывали. Я здесь вообще впервые мимо проходил. — Да, эту версию я уже слышал. Вы повторяетесь. А я лежу, затаившись под кроватью. Благо, здесь не пыльно, убирают регулярно. Только блестяшку какую-то забыли поднять. Тянусь за ней и... Дзинь! «Что это было?» «Где? Я ничего не слышал. В коридоре, наверное». Рональд старается как может. «Молодец. Горжусь им. А собой не горжусь. Какого лешего за украшением потянулась? Не могла подождать, пока ректор идет. «Да какой коридор? Вы или глухой, или покрываете свою подругу?» Раздражается Нот и стремительно подходит к кровати. «Она где-то здесь, но я не чувствую». Он опускается на колени. О нет, он ведь сейчас увидит меня. Обхватываю голову руками и отчаянно молюсь, чтобы остаться незамеченной. Пожалуйста, пусть он не заметит, пусть мои чары сработают. Колечко Вальдемара нагревается на руке и начинает слабо светиться. Только этого мне не хватало. Резко накрываю его ладонью, а Нот уже заглядывает под кровать. Его глаза смотрят прямо на меня. Хм, задумчиво произносит и протягивает руку вперед. Судорожно отклоняюсь. Его пальцы зависают буквально в миллиметре от моей шеи. «Никого!» И он поднимается на ноги. «Это что, он меня не увидел? Отвод сработал? Или колечко дракона помогло?» «Я же сказал, здесь нет далее. Я действительно мимо проходил, задумался у комнаты Кристины, остановился. Вот вы меня и застали. Ничего противоправного, всего лишь переживание о девушке друга», – тараторит Рональд. Поздновато из него связанный рассказ льется, но хоть так. «Я вас услышал. Идемте, подумаю на досуге об этом происшествии. А пока запечатаю комнаты девушек, чтобы ни мышка не прошмыгнула, ни подружка дракона. Лучше выйти сейчас, потом не получится», — добавляет нот громко. Подозревает гад, но я не поведусь на провокацию. Слышала сказку, что явка с повинной и чистосердечное признание облегчает ответственность перед законом. Только я не поверила в байку. Это элементарный психологический прием, на который ловят глупых и неопытных. «Вы думаете, похититель Кристины до сих пор здесь?» «Что?» Нот раздраженно поворачивается к Рону. «Ну, вы обращаетесь к кому-то, но я никого не вижу здесь». «Ой, Рыжик, переигрываешь. Сейчас тебе влетит». «Два дня отработки в столовой. Без магии. Вперед!» Ректор машет руками. «Я выдам вам браслет». «Конечно, сэр, как скажете», – смиренно отвечает Рональд. «Неужели это была попытка отвлечь Нота от охранных чар?» «Точно, Рыжик – самый лучший друг». Дверь за ними закрывается, проход открыт, ректор забыл про охрану. «Стоп!» – он останавливает дверь в последний момент и делает несколько пасов рукой. «Чтобы никто мимо больше не проходил». «Нет, теперь мне не выбраться».